Глава третья. Определённо попала. Алёна. «Здравствуй», — заговорил парень со змеиными глазами. «Ты меня понимаешь? От его вопроса я впала в ступор. Ведь и правда понимаю. А почему, собственно, не должна?» Голова шла кругом от всего происходящего. «Огненный смерч? Или что это было? Странное кладбище? Мужчины с рогами и странными глазами?» Кажется, я теряю рассудок. Может, я просто упала с горы и сейчас лежу на земле, истекая кровью. И мой мозг таким способом пытается облегчить муки. Нет, этот вариант не подходит. Я ведь чувствую холод, дуновение ветра, почву под ногами. И всё моё тело покрыто этой мерзкой сажей. Стоило мне потерять бдительность всего на секунду, как странный парень со змеиными глазами шагнул в мою сторону. Я отшатнулась, однако не стала далеко отходить от надгробия и светить голым телом ещё больше. «Не бойся, мы не причиним тебе вред. Я всего лишь хочу отдать тебе рубашку, чтобы ты не мёрзла». Он поднял руки и стал медленно стягивать рубашку. Признаюсь, я на секунду зависла. Какое же у него красивое тело! Идеальный рельеф, каждый кубик видно, но при этом не перекачанное, как у качков. Второй — тот, что с рогами. Хоть и одет, но его тело кажется внушительным. Забавная ситуация. Впервые оказываюсь обнажённой на кладбище рядом с двумя мужчинами, к тому же одетыми. Пока я об этом раздумывала, парень кинул мне рубаху, кивнул другу, и они повернулись спиной. А что я, собственно, теряю? Всяко лучше, чем замёрзнуть и остаться тут навечно. Быстро схватив предложенную одежду, я стала натягивать её на промёрзшее тело. Гончики пальцев уже околели и с трудом застёгивали пуговицы. Разница в наших телосложениях была понятна сразу. Рубашка доходила почти до самых колен, прикрывая все стратегически важные места. Но самое главное — она была тёплой, а ещё вкусно пахла, скошенной травой и свежестью. «Спасибо». Я блаженно выдохнула, кутаясь в тёплую ткань, и тут меня накрыло очередным открытием. Я разговаривала на другом языке. Открывая рот, думала на русском языке, но вылетала какая-то тарабарщина, которую я понимала. Становилось все чудесатей и чудесатей. Мужчины снова повернулись ко мне лицом, при этом стараясь не делать резких движений, но смотрели как-то странно. Рогатый разве что слюни не пускал, а одолживший мне одежду будто выстраивал план похищения. В общем, с такими взглядами я лучше буду держаться от них на расстоянии. «Отлично! Значит, ты нас понимаешь», — сделал вывод глазастенький. «О, пожалуй, так и буду их называть. Рогатенький и глазастенький. А то парни не спешат представиться». «Меня зовут Джейден», — будто, прочитав мои мысли, представился парень с голым торсом. «А это Киан», — и указал на второго. Он говорил медленно, проговаривая каждую букву, будто я не взрослый человек, а пятилетний ребёнок. «Очень приятно», — слегка кивнула я. «А меня Алёна зовут. Не расскажете, что это за место? Как я тут оказалась?» В голове вертелись совсем другие вопросы. «Какого лешего у вас рога? Нет ли случайно копыт?» Но я побоялась их озвучивать, ведь сейчас не время для истерики. Мужчины переглянулись и как-то странно покосились в мою сторону. «Что это значит? Неужели я умерла, и это ад?» «Нет-нет, об этом даже думать не стану. Всё будет хорошо. Алёнка, соберись». «Давай поговорим в другом месте. Сейчас на улице довольно прохладно». Тот, что представился Джейденом, протянул руку, приглашая пойти с ним. Я посмотрела на мужчин по очереди и, подумав, что хуже уже не будет, согласно кивнула. «Ох, как же я ошибалась». Я смотрел, как Джейден пытался наладить контакт с напуганной конфеткой, поэтому боялся сделать лишнее движение. Она такая маленькая и совсем не похожа на демониц. Напуганный зверек, которого хочется согреть и спрятать от чужих глаз. А ее запах ни с чем не сравним. Терпкий и одновременно легкий, сладкий и такой пьянящий, как молодое вино. «Не бойся, мы не причиним тебе вред. Я всего лишь хочу отдать рубашку, чтобы ты не мерзла». Пока я, не стесняясь, разглядывал шикарное тело, Джейден стал снимать рубашку, чтобы согреть малышку. Я едва не застонал от собственной глупости, но почему сам не додумался предложить ей свою рубашку? Моя рубашка на ней смотрелась бы намного лучше». Еще и Джей заставил отвернуться, а мне так хотелось получше рассмотреть, что скрыто от моих глаз. «Все впереди!» — коварно прорычал демон внутри меня, выпуская когти. С трудом заставив себя отвернуться, я прислушивался к тихому шуршанию одежды и представлял, как белоснежная ткань касается нежной кожи девушки. «Спасибо» прозвучал тонкий голосок, словно дразня моего демона. «Не будь я высшим демоном, то уже сорвался бы, схватил бы красавицу и унес бы подальше, где нам никто не помешал». «Меня зовут Джейден, а это Киан», представил нас ректор, а я мог только кивать в такт его словам и чувствовал себя абсолютным глупцом. «Очень приятно». Она слегка кивнула, и ее рыжие кудряшки забавно подпрыгнули. «А меня Алена зовут. Не расскажете, что это за место, как я здесь оказалась?» Вопрос однозначно важный, но я не могу сказать, что она попала сюда из-за моих тупоголовых студентов. Всего на секундочку мне стало стыдно. Но лишь на секунду. А потом я даже порадовался, что все произошло именно так. У нее прекрасное имя. Такое нежное, так и хочется смаковать. Алёна. На языке появилось сладкое послевкусие. Меня словно окутал туман, застелил глаза и лишил слуха. Всё вокруг перестало иметь значение, кроме одной хрупкой фигурки. Они о чём-то разговаривали с Джейденом, но я мог только наблюдать, как она облизывает пересохшие губы и смущенно переминается с ноги на ногу. Готов поклясться, что на измазанных сажей щеках проступил легкий румянец. Это подобно пытке, смотреть на это крохотное чудо и не иметь возможности к нему прикоснуться. Боюсь, надолго моей выдержки не хватит. Джейден. Она согласилась пойти с нами. Уже хорошо, начало положено. Осталось узнать, откуда ее к нам занесло. Кто она такая и что теперь с ней делать? «А если она захочет домой?» Запаниковал дракон и жалобно заурчал. «Я впервые ощутил такую гамму эмоций от своей звериной сущности и был полностью с ним согласен. Домой ее ни в коем случае нельзя отправлять, ведь это может быть другой мир». «Спокойствие, что-нибудь придумаем». Стал успокаивать я зверя. «Киан, идем!» Окликнул замершего демона и указал ему идти первым. Следом пошел я, а за мной шла наша гостья. Мне показалось, что так ей будет спокойней, если мы будем в зоне видимости. Нужно добиться расположения, чтобы девушка доверилась нам. Под нами я имел в виду себя и своего дракона. Кошмар. Вдруг осенило меня, вспомнив, что в моем кабинете ждут Родерик и два зачинщика этого происшествия. Такая толпа мужчин напугает Алену. К тому же нельзя, чтобы ее видели почти обнаженной. Я применил бы магию, но вдруг она испугается. Ведь еще неизвестно, откуда девушка появилась и как отреагирует на проявление моей силы. «Алена!» — тихо позвал я девушку, замедляя шаг. «Да». Неуверенно отозвалась она совсем рядом со мной. Это будоражило. Не видеть ее, но чувствовать. «Мы идем в мой кабинет, и я не хотел бы, чтобы тебя видели в таком виде. Ты не против, если я попробую исправить ситуацию?» «Боги, что я несу?» Приходилось тщательно подбирать слова, чтобы не напугать Алену еще больше. В ответ последовала тишина. Звуки шагов прекратились, а я испуганно обернулся, боясь, что она решила сбежать. Однако Алена просто замерла, обдумывая мое предложение. «Что ты имеешь в виду?» Прозвучал вполне логичный вопрос. Напуганная она не выглядела, скорее заинтересованной, поэтому я решил продолжить. «Доверься мне, обещаю, ничего плохого с тобой не случится». Алена нахмурила брови и смешно поджала губы. Я не смог сдержать улыбку, наблюдая за ее забавной мимикой. Такая нежная и хрупкая, но пытается казаться сильной. Вдруг мне захотелось подойти к ней, прижать к себе, разгладить маленькую морщинку на ее лбу и поцеловать в кончик носа, а еще лучше в пухлые губки. «Проклятые бесы!» — я одернул свои похотливые мысли. «Как же не вовремя начался брачный сезон!» «Хорошо. Правда, я не очень понимаю, что ты собираешься сделать, но совсем не горю желанием кого-нибудь пугать». Алёна замялась на последних словах и сконфуженно опустила взгляд. Да, просто не будет. Но я обязательно что-нибудь придумаю. Отлично. Я постарался говорить спокойно. Стой ровно и не шевелись. Кажется, в этот момент девушка испугалась, но я не стал затягивать и одним взмахом руки очистил ее тело и создал нормальную одежду. Вернее, хотел создать нормальную. Но что-то пошло не так, и я даже предполагаю, что... Мой дракон, вот неугомонная ящерица. Или, казалось, мое возбужденное состояние, но вместо красивого платья на ней появилось обтягивающее нечто. Перед нами предстала совершенно иная девушка, с бледно-розовой кожей, огненно-красными волосами, спадающими на плечи крупными волнами и с потрясающей фигурой. В шоке был не только я. Стоявший позади киан, нервно заскрежетал зубами, а Алена выглядела более чем шокированной. Это была услада для моих глаз. Короткое черное и кружевное платье с глубоким вырезом на груди и длинными рукавами подчеркивало идеальную фигуру. Однако лучше она была бы в рубашке, которая хотя бы скрывала шикарные формы и пышный бюст. Подожди. Я сделал очередной паз, и вот поверх платья появилась длинная мантия. Стандартная форма для преподавателей. И теперь я смог вздохнуть. Так явно стало лучше, и мы наконец-то смогли продолжить свой путь. Преодолев кладбище, мы вышли сбоку от академии, откуда открывался прекрасный вид на огромный замок, построенный из дневного магического камня. Повернувшись к Алёне. Я увидел шокированный взгляд, полный восторга, и удовлетворенно усмехнулся. Добро пожаловать в Ристал!